Глава третья. Обмылок. В зеленеющей полупрозрачной кроне пирамидального тополя незримая Иволга издала игривую причудливую трель. И тут же заорала драной кошкой. Со стороны запросто могло показаться, будто это две разные птицы. Семейная пара. «Справки?» — беспомощно переспросил я. «Вы что, встречались?» «С ними?» «Да», — подтвердила моя благодетельница. «Вас до сих пор ищут, Володя. Супругу вашу дергали несколько раз, пытались выяснить, где вы находитесь. Похоже, их больше интересует ваш Шурин, но вам от этого, поверьте, ничуть не легче. Все уверены, что вы с ним заодно». Я сидел ни жив, ни мертв. «Конечно, скрываться можно и здесь», — успокоила она. «Я не против». Живите на здоровье. Место, как видите, глухое. Но, предупреждаю, будут трудности. С отоплением тут не очень. На зиму свет отключают. Карина Аркадьевна умолкла и выдержала паузу, в течение которой разглядывала меня с той же пристальностью, что и в особняке, когда проверяла, не соврал ли я относительно особых примет. Потом не выдержала, рассмеялась. Значит, говорите лучше, андроид, это вы? Потрясающе, Неприхотливый, исполнительны, способны к самообучению? И почти не требую затрат, хрипловато прибавил я. И почти не требуете затрат, согласилась она. Тогда как насчет того, чтобы поработать андроидом? Но я кем, по-вашему, работаю. Сторожем. А в чем разница? Разница, она задумалась на секунду. Разница в том, что вы сейчас трудитесь бесплатно. Захарчи. Тысяча рублей в день вас устроит? Тысяча рублей в день? Это стало быть тридцать тысяч в месяц. Ну, для провинции, пожалуй, обнаглел Гастарбайтер, вчера еще червонцу был бы рад. «Что за работа?» — прямо спросил я. «Я же сказала, андроидом?» «Ладно, андроидом так андроидом. Пусть хоть горшком называют, лишь бы в печени сажала. А условия?» «Примерно такие же. Может, чуть получше. Свежий воздух, мягкий климат, умеренные физические нагрузки. Но главное, что вы там будете чувствовать себя в полной безопасности». «Мне кажется, для вас это оптимальный вариант». Укрываете тебе глава преступника?» Она поморщилась. «Не морочьте голову, Володя. Тоже мне преступник выискался. Дело не заведено. Ищут вас в частном порядке. Что скажете?» «Работа постоянная, временная». «Полностью зависит от вас. Сколько продержитесь?» Последняя фраза прозвучала зловеще. «Куда же это нас с тобой, Володенька, сватают? Уж не в горячую литочку. А бывает, что и...» «Бывает», — заверила она. «Но вам это, думаю, не грозит. Вы, насколько я могу судить, шизоид с легким раздвоением личности. Беседуете мысленно сам с собой, возможно, даже обращаетесь к себе на «ты». А есть люди, которые минуты не могут пробыть в одиночестве. Подаваем слушателя». Вот таким эта работа при всей ее соблазнительности категорически противопоказана. «Смотрителем каким-нибудь?» — предположил я. Карина Аркадьевна взглянула на меня с сожалением. «Не разочаровывайте меня, Володя», — попросила она. «Вы казались мне таким сообразительным?» «Да, забыла спросить. На голове у вас, надеюсь, шрамов нету?» «Нету», — сказал я. А если бы были? Тогда бы все сорвалось. Первое условие никаких шрамов. На голове-то то там что разглядит под волосами? Голову придется обрить наголо. Так, вымолвил я, прикольненько. Что мне еще придется обрить наголо? Все, сказала она, все волосиные покровы. Некоторое время я таращился на Карину Аркадьевну, надеясь, что та улыбнется. Не улыбнулась. Взялся за внезапно загудевшую лобную кость. Кусочки смальты сложились воедино, однако мозаика вышла настолько бредовой. «Вы что, с ума сошли?» — заорал я, напрочь забыв, кто здесь кто и чей у кого хранится паспорт. «Вы что, всерьез хотите впарить меня кому-то вместо...» «Владимир Сергеевич...» утомленно сказала она. — Я так надеялась, что хоть вы обойдётесь без восклицаний. — Хоть вы? Очень мило. Так я вдобавок не первый? — И не последний, надеюсь. Да, представьте. Именно это я и собираюсь — впарить вас вместо. Только, пожалуйста, не кричите так больше. — Извините, — сказал я, нервно хихикнув. Не удержался и добавил полушепотом как бы по секрету. Да на всей земле не найдется придурка, чтобы принял меня за. На земле, да, не дослушав, спокойно согласилась Карина Аркадьевна. На земле, пожалуй, не найдется. Братцы, да она ненормальная. Как же я сразу-то не врубился! Все ясно. Вышла на контакт с инопланетными цивилизациями. Ку-ку! Только вот видеокамеры хотя они тоже вполне вписываются в общую картину заваливания. Высказать это бароне вслух я, понятно, не дерзнул, поэтому решил обойтись без слов. Выразительно посмотрел на сарай, на отшатнувшиеся друг от друга душ с туалетом, потом оглянулся на полупрозрачный тополь, где незримая Волга продолжала изображать семейную сцену. Дескать, опомнитесь, дамочка, вы в каком мире живете? Вот дом». Вот и сгорать из кроватных грядушек. А вы о чем? Обмылок, — злобно прошипела Карина Аркадьевна. — Я же вас просила. — Обмылок? Почему обмылок? Я обернулся к ней в смятение и обнаружил, что укрик адресован вовсе не мне. Рядом с разгневанной хозяйкой дачи сидел невесть, откуда взявшийся некто, в эластичном трико и с этаким, знаете, Волдырем взамен головы. Фигурка казалась отлитой целиком из гибкого серого стекла. Ни пуговки нигде, ни застежки. Вне себя от бешенства Карина Аркадьевна потрясала кулачками перед гладким округлым рылом сидящего. — Вы соображаете вообще, что творите? Я же сказала, только по моему сигналу. Какого чёрта? Тот сидел неподвижно. Возможно, тоже оцепенел. «Ну, и что теперь?» В ярости Карина Аркадьевна была страшна. Никогда не считал себя храбрецом. Однако, должен признаться, поначалу испуга вообще не почувствовал. Отупение, да, было. Не знаю, сколько бы оно еще продлилось, но тут Карина Аркадьевна, спохватившись, подалась через стул, вцепилась мне в запястье. «Спокойно, Володя, спокойно». И по спине моей, наконец, пробежали мурашки. «Расслабьтесь, Володя!» — заклинала она. «Расслабьтесь! Ну, будьте же мужчиной, ну!» Для настоящего мужчины совесть не помеха. Внезапно всплыла в памяти недавняя ее фраза. «О чем умутянуть?» — Надменная Гнусава гнусаво вдруг из волдаря головы. «Типа нормальный пацан!» «Я обмяк!» Во-первых, слишком уж неожиданно это прозвучало, а во-вторых, точно с такими же интонациями со мной беседовали месяц назад Толиковы кредиторы. «Он просто в скафандре, Володя!» — в отчаянии втолковывала Карина Аркадьевна. «Выключил мимикрию, стал видимым». «Вы кто?» — выпершил я, обращаясь к безликому незнакомцу. «Конь в пальто!» Все так же гнусаво и надменно отозвался он. отнял пальца от стола и, к моему изумлению, раскинул их веером. Серая обтягивающая оболочка была, надо полагать, тончайшей. Ногти проступали. Не веря слуху и зрению, я растерянно взглянул на хозяйку. Та удрученно поджала губы и отпустила, наконец, мою руку. «Ну что делать?» — с горечью молвила она. Прибыл он сюда в середине 90-х. Можете представить, с кем ему пришлось общаться поначалу, а переучиваться не хочет. Понимаю, ты ладно. Как-то дико слышать. Вам, дико? Она усмехнулась. А мне каково? Я, между прочим, бывший директор школы. Вы в порядке, Володя? Я бы, пожалуй, выпил, просипел я, берясь за горло. «Разумеется, разумеется», — засуетилась Карина Аркадьевна, извлекая из сумочки крокодиловой кожи стеклянную флягу коньяка и, что уж совсем поразительно, пару мельхиоровых стопок. «Должно быть, предвидя подобную ситуацию, припасла все заранее». «Чутки ты больно», — говаривал мне когда-то в подпитии Толик, мой задолжавший криминалитету Шурин. «Как прибор». «Ты на сотую долю вата рассчитан, а жизнь — это киловатты, мегаватты. У меня стрелка чуть качнулась, а у тебя уже зашкалила». Конечно, он был прав. Но, с другой стороны, там, где у других стрелку зашкалит, у меня она давно уже зашкалена. Все в обморок падают. Один я как вел себя, так и веду. Потому что давно уже в обмороке. Падать некуда. «Видимо, именно эта особенность меня тогда и выручила. Первую стопку я, вопреки обыкновению, ахнул залпом. Ждал, что ударит в затылок. Не ударило. Властно протянул опустевший мельхиор Карине и, еле дождавшись, когда он станет полным, ахнул и вторую. Ударило в затылок, повело. Вот теперь можно было, не теряя интеллектуального равновесия, рассмотреть незнакомца в подробностях» пришелец с уличными манерами был примерно моего роста и моего сложения. Особых примет, сами понимаете, не имелось. «Как к нему обращаться?» «Обмылок». «Простите». «Обращайтесь к нему, обмылок!» раздраженно повторила она. «Это Кликуха. Погоняла. Как его зовут на самом деле, даже мне неизвестно». «Кликуха-то, между прочим, весьма точная. Гладкий, скользкий». Ни единой отличительные черты, словно и впрямь смылились. «Слышь, обмылок!» Подавив истерический смешок, окликнул я на пробу. «Чё надо!» — осведомился он, чем добил меня окончательно. «Знаете что?» — не выдержав, вмешалась Карина Аркадьевна. «Идите пока погуляйте. Черт бы вас драл с вашими спецэффектами. Весь разговор сломали, зла не хватает. Удивительно бесцеремонное обращение с братьями по разуму. Пришелец, однако, смолчал. Потом сквозь него стали проступать очертания сарая, и несколько секунд спустя инопланетный гость растаял в воздухе. Смылился. Не иначе мимикрию включил. Или ушел в иное измерение. — Он еще здесь? — спросил я, не решаясь протянуть руку и проверить на ощупь. — Не знаю. Вряд ли. «А где?» «В Караганде!» Надменная гнусава послышалась со стороны кирпичной дорожки. Шаркнула по обрывку линолеума незримая ступня. Надо полагать, обмылок направлялся к калитке. Карина Аркадьевна была сильно раздосадована. Выждала, пока отойдет подальше, потом сердито посмотрела на свою непочатую стопку и тоже ахнула залпом. «Спрашивайте» отрывисто приказала она. «Кто он?» Я заворожённо смотрел на пустую кирпичную дорожку, ожидая, что отремонтированная мною калитка вот-вот сама собой откроется. Так и не открылась. Наверное, ушел через пролом на соседний участок. «Жулик!» последовал мрачный ответ. Я торопил. «В каком смысле?» «Жулик! В смысле жулик! Какой еще тут может быть смысл?» «А вы, простите?» «А я его подельница». «А я?» «А вы, Владимир Сергеевич, товар. Левый андроид. Контрафакт. Бракованная продукция. Естественно, без сертификата, без гарантии. Обижайтесь, не обижайтесь». «Чего ж там обижаться?» — ошарашенно вымолвил я. «Мы люди не гордые. Дачи сторожим». Вот и хорошо. Еще налить? Нет, пожалуй, хватит. Голова у меня и так уже шла кругом. Слушайте, а если я откажусь? Она поглядела на меня едва ли не с грустью. А как вы теперь откажетесь? И непонятно, чего было больше в этом вопросе. Любопытство или соболезнование? Действительно, кто же мне позволит отказаться после того, как обмылок вылез раньше времени и все рассекретил? Кстати, не исключено, что он сейчас обретается где-нибудь поблизости, готовый в случае чего перехватить беглеца. И справки обо мне наведены. Стоит позвонить, нагрянут кредиторы. Поверят они, будто я понятия не имею, где их должник. Да никогда. Из мысленных этих конвульсий меня вывел голос Карины Аркадьевны. «Совершенно верно, Володя», — подтвердила она. «Назад дороги нет. А с другой стороны, куда назад? «Оно вам надо?» «А куда вперед? Угрюмо спросил я. «На заработки», последовал спокойный ответ. «Другие вон рвутся за границу в цивилизацию, душу заложить готово, а вы еще и кабинетесь». «Смотря что за граница. «Слишком дальняя, что ли? Ну так, чем дальше граница?» «Тем больше платят», не вдержавшись съязвил я. Нисколько не обидевшись на мой выпад, равно как и на то, что я ее перебил, Карина Аркадьевна пожала плечами. Иными словами, Владимир Сергеевич, тысяча рублей в сутки вас уже не устраивает. Как насчет пяти? Пять тысяч в день? Какие же, спрашивается, немыслимые бабки срубит на этом она сама, а уже о том, что с меня будет иметь обмылок и помыслить страшно. Пять тысяч. А когда. Вернетесь, рассчитаемся». «А вернусь?» «Рано или поздно. Но лучше поздно, чем рано. В ваших же интересах. Пара месяцев и сможете погасить долг. Триста штук? Так ведь кажется». Я еще раз оглядел убогий окрестный пейзаж, с которым, возможно, в двух шагах от меня не у сливается инопланетный жулик в скафандре Хамелеоне. Попробовал собраться с мыслями. Но все они оказались какими-то исступленно глумливыми Летающей тарелкой доставят. Натужно съерничал я. Вот с этим не ко мне. Чего не знаю, того не знаю. А что за планета? Какая вам разница? Работать будете в помещении. Уверена, справитесь. Сами же сказали, что лучше вас андроида быть не может. Разоблачат. Не разоблачат. В крайнем случае решат, что глючит программа. Вызовут наладчика. Догадывайтесь, кого? Его? Я кивнул в пространство. Вот именно. Кто технику поставляет, тот и ее и чинит. Он вам растолкует, что вы делаете не так, и считайте себя отремонтированным. Работайте дальше. Погодите, взмолился я. А кто их вообще производит? Настоящих. Она пожала плечами. Потом воздела указательный палец и произвела им несколько неопределенных вращательных движений. Там, дескать, где-то. Знаю только, что андроиды очень похожи на своих изготовителей, а изготовители похожи на нас, по крайней мере, внешне. Но это, опять-таки, не более чем догадка. Раздеть обмылка мне, сами понимаете, не удалось. Ни разу не снимал скафандра. При мне ни разу. Только для невидимости или... Тоже его знает. Может, вирусов наших боится. Все равно не понимаю. Упрямо сказал я. Обмылки изготавливают андроидов. Наверняка полно специалистов. Да меня там шесть секунд вычислят». «Не спешите, Володя», — мягко попросила она. «Вы просто ничего еще не знаете. Все дело в том, что обмылки, как вы их окрестили, гонят андроидов исключительно на экспорт». Сами они услугами андроидов не пользуются. Когда-то пользовались, но сейчас это считается неприличным. А вот негуманоидные расы... Негуманоидные? А что это вы вздрогнули? Какого-нибудь монстра представили? Зря. Поверьте, Володя, с негуманоидами работать легче. Откуда вы знаете? Работала, — молвила с грустной улыбкой Карина Аркадьевна. Я ж не сразу в подалась. Пришёл мой черёд утратить дар речи. И как? Долго продержались? Довольно долго. С достоинством отозвалась она. На особняк хватило. Особняк? Ничего себе! И сколько вам в день платили? Червонец. А почему мне только пять? «Ну так кризис же!» Я хорошо уже был знаком с обычаем Карины Аркадьевны шламлять каждой второй фразой, но это дикое сочетание происходящего с тысячу раз слышанной ссылкой на кризис повергло меня в ступор. «Вернемся к нашим негуманоидам, Володя», терпеливо продолжила она. «Относитесь к ним спокойнее. Никакие они не чудовища. Так, явления природы. Навыки общения у вас уже есть». «Скажем, дерево. Оно ведь тоже не гуманоид?» Я чемело оглянулся на пирамидальный тополь. В кроне было тихо. Иволга то ли улетела, то ли примолкла. «Но я же с ним не общаюсь». «Не туда», — поправила она. «Лучше на абрикос посмотрите». Я посмотрел на абрикос. Вернее, на пол абрикоса. Засохшая ветви была спилена пару дней назад — а срез покрыт варом. «Вы с ним общались целую неделю. Он вам «помоги, засыхаю», а вы ему «бедняжка», «сейчас мы тебе землицу взрыхлим, водички нальём». Именно так и говорили. Вслух. Чёрт его знает, может, и впрямь говорил. А ей откуда знать? Хотя, тут же, ведя камеры кругом, с микрофонами. Единственное, чего там следует опасаться, Многозначительно добавила она. «Настоящих роботов. Лицензионных. Эти вас могут распознать запросто». «А тот, кто меня приобретет он будет знать о том, что я не лицензионный?» вырвалась у меня. Мысли толпились, толкались. Невозможно было угадать, которая выпрыгнет наружу первой. «Разумеется. Лицензионные гораздо дороже». «Насколько дороже?» «Намного». Ну, примерно хотя бы. Ей-богу, не знаю. Издалека донесся призывный автомобильный сигнал. Не наш. Потом снова. Это еще что такое? Встревожилась Карина Аркадьевна и стала. Я тоже устал. Мы направились к калитке. Обмылок, негромко окликнула она. Что происходит? Какие-то бакланы на двух тачках прибыли. Лениво известил ниоткуда наш незримый подельник. «Сюда?» — не поверила Карина Аркадина и ускорила шаг. «Не может быть», — бормотала она на ходу. «Ну не следили же они за мной?» Мы выглянули за штакетник. Непонятно, почему они остановились в самом начале улицы, вместо того, чтобы сразу подъехать к нашему участку. Ошибиться невозможно. Напротив калитки стоял Каринин внедорожник. Тем не менее тормознули метров в пятидесяти от цели и начали выгружаться. Двоих я опознал сразу. Именно им я вручал когда-то пакет с столиковым долгом. Ну все, обреченно выдохнула рядом Карина Аркадьевна. Это за вами, Володя. Тут уж и я ничем вам помочь не смогу. Решайтесь.